Глава тридцать пятая Лору одолевали самые дурные предчувствия. Она не знала, что полицейские обнаружат на ферме, но была уверена, это будет нечто ужасное. Никто не знал Хьюго лучше ее, и она чувствовала странную тяжесть в груди, как будто кто-то сжимал ее сердце в кулаке. Но реальность оказалась еще хуже, чем она ожидала. В гостиную вошла Бекки, И все с нетерпением посмотрели на нее лицо у девушки было мрачное лора мне только что позвонил том не могли бы мы с вами поговорить наедине бекки чтобы там ни было вы можете сказать при всех слишком много всего случилось чтобы хранить секреты бекки судорожно сглотнула и спросила можно ли ей присесть все по-прежнему не сводили с нее взгляда «Скажите нам, Бекки, пожалуйста!» «Том приедет сюда сам и сообщит вам все подробности, но...» «Они нашли на ферме девушку, Миреллу Тинески». Лора опустила голову и сделала глубокий вдох. Уилл нашел руку Имаджен и сжал ее, как будто это было самым естественным делом на свете. «О, Боже! Она в порядке?» — спросил он. «Она жива. Пока это все, что я могу сказать, честное слово. Она была прикована за ногу цепью к балке на потолке в одной из спален, и у нее кончилась вода. Мы не знаем, как давно». При словах «прикована цепью» Лора почувствовала, как по спине у нее пробежали мурашки, но она не могла не задать следующий вопрос. «Она была одна?» «Они не нашли других?» Бекки молча покачала головой, Том организует машину для Беатрис и ее привезут сюда, но сам он пока вынужден остаться там. Он приедет не раньше, чем завтра днем. Том просил передать вам Лора, что ему очень жаль. Мы понимаем, какая это ужасная новость. Все перевели взгляд на Лору. Она тяжело откинулась назад и уставилась в потолок, не в силах встретиться ни с кем глазами. Уилл был первым, кто решился заговорить. «Господи, Лора!» «За кого ты вышла замуж?» Иммаджин бросила на него яростный взгляд. «Заткни, Суилл. Сейчас не самое лучшее время, ты не считаешь? Оставь Лору в покое». «Стелла, я думаю, сейчас нам нужен не чай. Я знаю, где стоит бренди Давайте-ка выпьем. Все согласны?» Лора невидящим взором смотрела в потолок, не осознавая, что по лицу у нее текут слезы. В гостиной остались только Уилл и Бекки. «Мне тоже жаль, Лора», — мягко сказала Бекки. «Какое страшное у вас сейчас время. Я даже не знаю, что сказать». Лора попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Со мной все нормально, Бекки. Я плачу не из-за себя. Я плачу из-за тех девушек. Знаете, если он так ужасно с ними обращался, то... Вряд ли потом отпускал их просто так. Они могли рассказать, какое он на самом деле чудовище. Он бы этого не позволил. Вы меня понимаете? Уилл и Бекки промолчали. И я знала. Я так и знала, что он их увозит. Уил в шоке посмотрел на сестру. «Черт, Лора! Что это значит?» Ты знала, что он их увозит? Да почему же ты ничего не предприняла? Как я могу ему это объяснить? Устало подумала Лора. По-твоему, я не пыталась? Да ты ведь понятия не имеешь, что тут было. Я даже пошла со своими подозрениями в полицию, к старшему констеблю, немного много ни мало. И видишь, куда это меня привело? Снова практически в смирительную рубашку ты многого не понимаешь, да я и сама многого не понимала. Ей так хотелось все объяснить, чтобы хоть кто-нибудь, хоть один человек на свете понял, что за жизнь она вела, и почему у нее оставался только один выход. Я думала, он просто им платит. Честное слово, это как-то само собой подразумевалось». Разумеется, им приходилось испытать кое-что неприятное, учитывая склонность их юго. но я даже представить себе не могла, что он приковывает их цепью. Я думала, он заставляет их участвовать в своих мерзких играх, а потом, когда девушки ему надоедают, платит им крупную сумму, очень крупную, и отсылает куда-нибудь подальше. А когда вернулась домой из больницы, я была вынуждена делать все так, как он говорит». Раскачивать лодку было опасно. Слишком многое поставлено на карту. Лора вдруг поняла, что может случайно выдать больше информации, чем нужно. Она сделала глубокий вдох, постаралась немного успокоиться и продолжила. Когда он умер, я подумала, что теперь они все в безопасности, понимаете? И я решила, что незачем трясти грязным бельем. Главное, что мной двигало это благополучие Алексы. Она не должна была узнать, кем на самом деле был ее отец. Ей так пришлось нелегко. Она повернулась к Бекки, в надежде, что другая женщина лучше поймет, почему она молчала все это время. Бекки смотрела на нее с сочувствием, но Лора ощущала только пустоту. «Том бы понял», — вдруг подумала она. «Жаль, что его здесь нет. Он уже знал часть правды и верил ей». Это она знала точно. Уилл, наверное, многое кажется тебе непонятным. Дело в том, что на следующий день после смерти их юго мы узнали о пропаже еще одной девушки, Даники. Когда я об этом услышала, не знала, что мне делать. Если бы я думала, что хоть чем-то смогу помочь, все рассказала бы Тому. Но я понятия не имела, куда он их увозит, и, клянусь тебе, не знала, что он способен на такую жестокость по крайней мере, физическую. О том, что пропала Мирелла, Том сообщил мне всего пару часов назад, и тут я тоже не могла ничем помочь. Лора все-таки заплакала. Она кусала изнутри щеки, чтобы не разрыдаться, не выплакать все, что скопилось у нее на душе, что она не говорила никому, даже Имаджен. Но краем сознания она понимала, что делать этого нельзя ни в коем случае. Довясь да слезами, рассказала Уиллу, как ходила к Тео Ходдеру. Она не знала, что из этого было известно Бекки. Может быть, Том ей рассказывал, может быть, нет. Но Лоре было уже все равно. «Но у меня ничего не получилось, Уилл», — всхлипнула она. «Мне следовало быть настойчивее. Надо было придумать что-нибудь, чтобы мне поверили. Я должна была его остановить, но не смогла». Хьюго знал, что я что-то подозреваю, и у него на руках были все карты. Все было гораздо сложнее, чем вы можете себе представить. Она посмотрела на Уилла и Бекки. Они оба недоуменно посмотрели на нее в ответ. Теперь они точно не понимали, о чем она говорит. «Эти бедные-бедные девочки, разве они мало страдали?» Они приехали сюда полной надежд, но вместо радужных мечтаний им пришлось каждый день обслуживать десятки грязных мужиков. Потом их как бы спасли, и жизнь вроде бы стала лучше. Потом являлся этот дьявол в человеческом обличии, и они были не в силах его распознать. Как там у Шекспира? Подлец, улыбчивый подлец, подлец проклятый. Это был мой муж. Это был Хьюго. Примечание. Цитируется трагедия Шекспира «Гамлет» в переводе Лозинского. Конец примечания.